Глава пятьдесят 56. О чем он говорит? Глеб?» – прошептала Влада. Причём здесь ты? парень не ответил. Влада заметила, как в его глазах на мгновение промелькнула растерянность, но уже в следующий момент он вновь стал тем спокойным и уравновешенным Глебом, которого она знала. Что за игру ты ведешь, Глебушка? Чего тебе не хватало, а? Матушкин, покачиваясь с носка на пятку, пытался говорить высокомерно, но губы его привились, и в уголках скопилась слюна. Ты бы мне сказал, я бы тебе помог. Вы, Олег Иванович, что-то такое говорите, чего я не понимаю, усмехнулся Глеб. Не понимаешь, сука, тут же окрысился Матушкин. «Охмурил Бархатова, почище его девки. Бархатов улетел по делам. В городе он, я точно знаю, что никуда не улетал, или или он подошел так близко к Глебу, что тот отступил на шаг. Ты что-то знаешь, Носом чую, что это ты провернул все. Ох, ты ж гнида! Куда ты его дел? Олег Иванович, Глеб совершенно ни при чем!» влезла Влада. Глеб опять схватил её за руку и привлёк к себе. Она уткнулась в его грудь и замерла, прислушиваясь к бешено стучащему сердцу. "Ничего не говори", велел он. Тёплое дыхание обожгло висок Влады. "Ах, вон оно что", рассмеялся Матушкин, оборачиваясь к остальным. "Вы это видели? У них прям преступная группировка нарисовалась. Не хватает только второй шлюхи". Вернее, первой. Стасенька просто свои силы не рассчитала, а так-то вполне себе справлялась. Влада медленно подняла голову, пытаясь поймать взгляд Глеба. О чем он говорит? Глеб не ответил, посмотрел поверх нее и задал вопрос Матушкину. Что вы хотите? «Хе -хе, что мы хотим? В голос рассмеялся Матушкин. «Хе -хе, он спрашивает, чего мы хотим? Вытирая глаза основанием ладони, он продолжал кривляться и хихикать, пока к нему не подошёл высокий мужчина с колючим, пронизывающим взглядом. "Глеб Валентинович, не соблаговолите ли пригласить нас в дом? Там будет удобнее общаться". "Я не могу приглашать в дом кого бы то ни было в отсутствие хозяина". "Ах ты!" кинулся на него Матушкин, но высокий мужчина попридержал его одной рукой. Нет, вы слышали? Он еще и издевается. «Но как же, Глеб Валентинович?" усмехнулся высокий. "Теперь ведь вы хозяин этого дома, так что имеете полное право". Влада почувствовала, как глеб напрягся, она же наоборот, почти обмякла. Ноги ослабели, и ей пришлось ухватиться за него покрепче, чтобы не упасть. То, что говорили эти люди, было выше ее понимания. Глеб, хозяин дома и владелец бизнеса Кирилла Бархатова, что черт возьми происходит? И почему он не пытается доказать обратное? Впрочем, не имея ничего, кроме этих маловразумительных фраз, которые падали в ее сознание словно камни, она не могла увидеть всю картину целиком, как бы ни старалась. И Глеб Не спешил объяснить ей, что к чему, или попросту не мог. Отпусти девчонку, что ты вцепился в нее, как клещ. Матушкин нетерпеливо подпрыгивал за спиной высокого. Эта дура нам нафиг не нужна, Пояснил он остальным. Я ее на замену Стаськи взял. Бархатов любит вот таких, Олег Иванович хмыкнул. Чтобы как мой недокормленная выглядела чтобы мозгами не обременена была кукла. Владу передёрнуло от его слов. Внутри поднялась кипучая злая волна, она с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться матушкину в лицо. И если бы раньше ее испугало вот такое желание, то сейчас просто подмывало выплеснуть все свои эмоции разом, а дальше будь что будет. Её взгляд, полный брезгливости, не скрылся от Олега Ивановича, как и легкое поглаживание руки Глеба на ее спине. А Глебушка, видать, решил от бархатова на максималках выйти, сплюнул Матушкин и бабу прихватил. Ладно, Олежа, высокий приподнял воротник и сделал приглашающий жест в сторону ворот. Сейчас мы все порешаем. Признаюсь, В то, что ты говорил насчёт Бархатова, я поверил не сразу, но ситуация совсем из-под контроля вышла. А Глеб Валентинович нам всё разъяснит. Так ведь? По его лицу пробежала холодная ухмылка. Конечно, негромко, но твёрдо ответил Глеб. Я смотрю, кот в доме поменял, никому не сообщил, не унимался Матушкин. Вот ведь падла какая а я ведь к бархатову мог всегда, в любой момент. Высокий грозно зыркнул на Олега Ивановича, и тот наконец притих и стоял теперь, раздувая ноздри, будто только что пробежал 100 -метровку. Они вошли в дом, двое мужчин остались наружи. Влада следовала между Глебом и Высоким, глядя себе под ноги и стараясь ничем не выказать свой страх. Хотя все тело ее время от времени пробивала нервная дрожь. Глеб набрал пароль, чтобы снять дом с охраны, хотел было скинуть обувь, но третий мужчина подтолкнул его в спину. "Идиё уже, баба твоя потом полы вымоет". Влада медленно выдохнула. Она встретилась глазами с Глебом, и прочла в них призыв к молчанию. Коротко кивнула, надеясь, что поняла его правильно во всяком случае лицо его заметно разгладилось. Эх, Глебушка, не ты строил, не тебе и жить в таком доме. Матушкин развалился за столом с таким видом, словно еле сдерживался, чтобы не закинуть ноги на столешницу. Но ноги его были явно коротковаты для подобного. Присаживайтесь, Влада, предложил он. Можете угостить нас своей стрепнёй, мы не откажемся подмигнул он. А она нам вообще нужна, эта девка? спросил высокий. Матушкин пожал плечами. Это кукла здесь пару дней всего. Скользнув взглядом по лежащим на столе купюрам, Олег выпрямился. Влада подоспела первой и смела их, сунув в карман. Я приехала сюда за деньгами, Кирилл Андреевич, заплатил за мою работу. Работу? Ну-ну. Мужчины дружно рассмеялись. Оно, наверное, того стоило. Астаськов, вспомни, как у неё глазки загорелись, когда я ей деньги предложил. И гордецкий расстарался. главная роль, прима-балерина в его-то погорелом театре Лебединое озеро мля. Господи, ну и цирк. Шлюха стан и его обитатели. Влада приложила прохладную ладонь к щеке, чтобы унять жар, разлившийся по коже. Мужчины ходили по гостиной, трогали вещи, заглядывали везде, и от всего этого создавалось впечатление, будто дом выставлен на продажу вместе со всем содержимым. "Давай, Глеб, рассказывай, что там с бархатовым? Где он? Что он? А вообще не особо это интересно, если честно". Важнее то, как тебе удалось прихватизировать его имущество. Это ж какой талант надо иметь. Почему он подписал тебе всё? И где его электронная подпись? Матушкин жадно смотрел на Глеба. Погоди, Олег, остановил его третий, плотный мужчина в очках с золотой оправы, который он достал из верхнего кармана пиджака. Мне нужно знать, что с Кириллом? Во избежание возможных проблем. Это тебе наплевать, жив он или нет, а юридически это меняет все. Его спрашивай. Матушкин ткнул пальцем в Глеба. Я хочу, чтобы он поскорее оформил на меня документы, а ты бы все завизировал. Для этого у меня должны быть бумаги а его вступление во владение. Пока у нас только извещение, потом понадобится его официальное согласие. Он должен быть не против. А ты ведь не будешь против, Глебушка. Иначе, как говорит наш главный юрист, смерть наследника меняет всё. А наследник это ты, прошипел Матушкин. Влада охнула и отступила к плите. Отпустите девушку, произнёс Глеб. Она ни при причём. Я уже не верю тебе, дорогой. Оскалился Матушкин. А вдруг вы вместе прикончили Кирку и прикопали где-нибудь у реки? Действительно, Олег, юрист потёр стёкла очков и снова водрузил их на нос. «Пусть девка валит. Мой человек отвезёт её куда она скажет, а мы ведь про неё всё выясним, чего ещё не знаем. И девочка будет молчать. Он вопросительно посмотрел на Владу. Конечно, "Проговорила она и сложила руки в молитвенном жесте. Я ничего не понимаю. Я ведь только денег хотела. Кирилла Андреевича с ночи не видела. Он, она указала на Глеба, с бархатовым ночью уехал, а куда, не знаю. Потом вернулся один, велел собираться. Мне бархатов деньги оставил, а я торопилась, забыла. Вот теперь забрала". Она погладила себя по карману. А мы тебе еще дадим, если умницей будешь. Спасибо. Вы только гляньте, какая послушная девочка, восхитился высокий. Стайского тоже поначалу такой казалось, и чего ее понесло, сейчас бы как сыр в масле каталась. Покаталась и хватит. Юрист выдвинул стул. Давайте заканчивать, у меня еще куча дел. Я тогда пойду пискнула Влада. Мужчины переглянулись. Иди ко мне, высокий поманил ее пальцем. На мгновение она замерла, почувствовав, как от Глеба пошла мощная волна беспокойства. Сделав несколько шагов, оказалась рядом с высоким. Он взял ее за предплечье и усадил к себе на одно колено. Обощить его. Телефон заберите. Глеб сам достал трубку и вывернул карманы. Без распоряжения Бархатова я оружием не пользуюсь. И где оно у тебя хранится? Глеб громко сглотнул. Наверху, в сейфе Бархатова. Подняв глаза на Владу, он быстро перевёл взгляд на Высокого. Я всё сделаю, только пусть она уйдёт. Нам не нужны свидетели, не так ли? Матушкин вздохнул, и Высокий, хлопнув Владу по бедру, разрешил ей встать. Иди, тебя отвезут. Скажешь куда? А деньги? обиженно протянула Влада. Вы же обещали. Обещал, сделаю, рявкнул высокий. И она подскочила на месте, издав негромкий возглас. А сколько, сколько я получу за то, что никому не расскажу обо всем этом? О чем Об этом, нахмурился высокий. Я так полагаю, любовница Бархатова хотела его отравить. А вы узнали об этом? И вот что он, Глеб, помогал ей. Высокий откинулся на спинку стула. Я бы всем бабам языки укорачивал, как только они рождаются. Он витивита выругался. Иди, я найду тебя, когда понадобишься. П Поняла, попятилась Влада, не глядя на Глеба, а накинулась к двери понимая, что эти люди могут и передумать.